Война грибов с ягодами Красным летом всего в лесу много И грибов всяких, и всяких ягод Земляники с черникой, и малины с ежевикой, и черной смородины Ходят девки по лесу, ягоды собирают, песенки распевают. А гриб-боровик под дубочком сидичу и пыжится, дуется, из земли прет, на ягоды гневается. «Вишь, что их уродилось? Бывали мы в чести, в почете, а ныне никто на нас и не посмотрит. Постой же, — думает боровик, — всем грибам голова». Нас, грибов, сила великая, Пригнетем, задушим ее сладкую ягоду. Задумал, загадал Боровик войну, Под дубом сидячи, на все грибы глядячий, И стал он грибы созывать, Стал помощь скликать. «Идите вы, волнушки, выступайте на войну!» Отказались волнушки. Мы все старые старушки, не повинны на войну. «Идите вы, опёнки. Отказались и опенки. У нас ноги больно тонкие, не пойдем на войну. «Эй вы, сморчки!» — крикнул гриб-боровик. Наряжайтесь на войну!» Отказались сморчки. Говорят, мы старички, уж куда нам на войну. Рассердился гриб, прогневался боровик, и крикнул он громким голосом «Грузди, вы, ребята, дружны, идите со мной воевать, кичливую ягоду избивать». Откликнулись грузди с подгрузками. Мы, грузди, братья дружны, мы идем с тобой на войну, на лесную и полевую ягоду, мы ее шапками закидаем, пятой затопчем. Сказав это, грузди полезли дружной с земли. Сухой лист над головами их вздымается, грозная рать поднимается. Ну, быть беде, думает зеленая травка. А на ту пору пришла с в лес тетка Варвара, широкие карманы. Увидав великую груздевую силу, ахнула, присела и ну грибы сподряд брать до да в кузов класть. Набрала его полным-полнешенько. На силу додому донесла, а дома разобрала грибки по родам: до да позванию в волнушки, в кадушке, опёнки в бочонки, сморчки в бурачки, грустки в кузовки, а наибольший гриб боровик попал в вязку. Его пронзали, высушили, да и продали с тех пор перестал гриб с ягодами.